Глава 12 На выходе из города я пересекся с группой клана Медведевых, собравшихся в рейд, как и я. Девушки тут были все как на подбор в меховой броне, напоминающей ту, что носила Ольга, изгипертрофирована большим оружием, которое смотрелось довольно нелепо на фоне хрупких девичьих фигур. Однако внешний вид практика может быть очень обманчивым, И вот такая вот красивая девушка вполне может размахивать полутораметровым мечом, весом в два раза больше, чем она сама на протяжении нескольких часов, и нисколько при этом не устать. А уж какие удары она может им наносить, лучше вообще не представлять. Да и в целом, боевые группы Медведевых были грозной силой, пусть немного сконцентрированные на агрессивном наступлении, но тем не менее. Также среди этой группы я заметила саму Ольгу — Но девушка была слишком занята, чтобы обращать на окружение внимание, и я просто прошёл мимо, чтобы её не отвлекать. Да и не хотел ставить её в неловкое положение. Уверен, что если я с ней заговорю, другие девушки непременно начнут перешёптываться, обсуждая, кто я такой и в каких с ней отношениях. «После рейда можно будет снова встретиться, чтобы довести мою работу до конца, а пока пусть занимается делами клана». На выходе из города немного задержался, чтобы предъявить бирку школы и в общих чертах описать, куда именно я отправляюсь. Этим, как правило, занимался Дима, но раз я отправляюсь один, то и мне надо пройти через все процедуры. Да и смысла проскакивать через стражников я не видел. Девушки просто делают свою работу и фиксируют деятельность практиков, выходящих из города. И вот я наконец-то захожу в портал, ведущий на четвертый этаж. Мгновение дезориентации, и вот я в совершенно иной местности. Лишь пару секунд я осматривался по сторонам, а потом просто побежал в лес. В данном случае мне даже слишком сильно углубляться в него не потребовалось. Главное — отойти в сторону основных путей рейдов, идущих на другие этажи, и спокойно заняться делом. Звери на четвёртом этаже были опасными, но всё же одиночка вполне мог с ними справиться. Да и я после всего того, что мне довелось пережить, был уверен в своих силах. Тем более я не собирался забывать о здравой осторожности, и поэтому к поимке зверя готовился очень тщательно. Мои техники массажа позволяют воздействовать на энергетическую структуру живых существ. Уже благодаря помощи членам моей школы мне удалось чуть лучше понять, как всё это работает с кобальдами и скелетами, но этого было слишком мало, чтобы сделать соответствующие выводы. Да и необходимо провести опыт хотя бы над десятком существ из различных групп, чтобы говорить о каких-то общих закономерностях. Первым для своих опытов я выбрал небольшое существо, очень похожее на кролика из внешнего мира. Только это существо было раза так в три больше и обладало внушительными когтями на задних лапах, которыми вспарывало свою добычу. Ещё одним опасным моментом было наличие небольшого рога на голове, которым этот зверь, используя мощь своих слишком уж больших задних лап, мог в прыжке пронзить свою жертву. Довольно серьёзный противник, но не слишком опасный, если понимаешь, как именно он будет атаковать. так что мне оставалось только найти этого рогатого кролика и подловить его в прыжке. Для новичка, возможно, его скорость оказалась бы довольно большой, но после того, как меня столько раз гоняла Элен во время наших тренировок, к большим скоростям очень быстро привыкаешь. Поэтому зверёк казался медленнее, чем должен был. Там уже, воспользовавшись тем, что зверь посчитал, что я достаточно уязвим для атаки, и когда он всё же прыгнул, резко развернулся и слегка задел его шкуру когтем — И вот зверь полностью парализован и может лишь бешено коситься на меня своими глазами, не в силах сделать ничего больше. Для меня появление когтей, как и чешуйчатой брони, было неожиданным и в первое время довольно отталкивающим. Но это не меч, который можно в любой момент заменить на то, что нравится, а то, что с тобой будет всегда, в какой бы ситуации ты ни оказался. Поэтому, несмотря на то, что мне всё это не нравилось, необходимо было учиться этим пользоваться». В частности, когти появляются на месте ногтей, без каких-либо болезненных ощущений. То же самое было справедливо и для чешуи. Как я предполагал, это скорее была принявшая физическую форму духовная энергия, превратившаяся в твердую структуру, так как сам переход из одного состояния в другое проходил очень быстро, и какие-то изменения просто не удавалось зафиксировать. Сами когти, помимо своей остроты, которая могла поспорить с моими кинжалами, обладали возможностью выделять сильный нейротоксин. Это я понял ещё в момент их первого появления, но сейчас я развил этот навык и, по возможности, старался его улучшить. Пока ничего серьёзного не получалось, но вот парализующий яд у меня получался лучше всего. Видимо, сказалась специфика от ядра белой змеи. Главное, что это работало и работало, как мне было надо. Опять же, яд, созданный в полостях когтей — и выделяемый по моему желанию при ранении имел двойственную природу и парализовал не только тело, но и такое же воздействие оказывал на духовную энергию зверя, дестабилизировал ее, нарушал циркуляцию и тем самым мешал даже матерому существу быстро избавиться от яда с помощью медитации или просто сильного потока энергии. В такой ситуации он даже не мог использовать техники. Впрочем, у подобного существа их в принципе и не было — Вся духовная энергия шла на укрепление тела и усиление его ударов. Уже потом, если рогатому кролику удастся прожить достаточно долго, чтобы накопить сил, он уже сможет что-то развить, но ему никто не давал и шанса на это. Слишком уж хорошая шкурка была у этого зверя, а рог подходил для создания оружия. Дальнейшее было не особо интересным для стороннего наблюдателя. Я просто касался когтем различных точек на теле зверя и смотрел на то, как он реагирует на ввод порции духовной энергии. Все эти реакции я записывал в блокнот, чтобы потом свести полученные сведения в единую систему. При этом я внимательно следил за окружением. Благо моё вибрационное восприятие могло заранее предупредить меня о любом приближающемся объекте. Ведь теперь даже достаточно биение сердца, чтобы существо не оказалось незамеченным для меня. В этом плане самым неудобным противником для меня была нежить — Но на этом этаже её в принципе не встречается, поэтому заботиться о большей защите не имело смысла. К сожалению, рогатый кролик долго не выдержал всех моих экспериментов и умер от болевого эффекта. Пришлось искать следующего. И так ещё десяток раз, пока я не добился желаемого. Теперь, лучше понимая структуру энергетики зверя лабиринта, я начал искать рогатого кролика, чтобы приступить к следующему этапу — Но будто чувствуя, что на них началась охота, эти зверьки разбегались от меня, словно теперь меня начала окружать пугающая аура. Пусть они не представляли большой угрозы для нынешнего меня, но вот двигались они быстро и знали местность куда лучше, чем я, и вылавливать их было крайне хлопотным делом. Тем более эти зверьки еще умудрялись как-то прятаться среди корней деревьев или вовсе ныряли в свои норки, из которых их практически невозможно было достать. Из-за всего этого я до самого вечера бегал за рогатыми кроликами и ставил на них один эксперимент за другим, несмотря на все попытки зверьков от меня скрыться. Уже устраиваясь на ночлег, я сводил полученные данные в более связанный результат. Как я и думал, пока что я могу воздействовать только на самые крупные энергетические каналы. Только им хватает, скажем так, мощности, чтобы поддерживать процесс восстановления. Все более мелкие каналы просто разрушались при попытке сделать что-то более существенное, чем просто поддерживать их энергией, как я делал это раньше. Да и на что-то более требовалось куда больше усилий и концентрации, а я не на столько тонком уровне чувствовал свою духовную энергию, чтобы не допускать ошибок. Мелкие каналы, и особенно меридианы, были слишком чувствительны к чужому воздействию, и моя духовная энергия их чуть ли не выжигала, стоило только приложить чуть больше усилий. Да, то, что я мог что-то существенное сделать с магистральными каналами, уже было большим успехом. Но мне хотелось достичь куда большего. Интересно, а как целители работают со своими клиентами-практиками, и как они воздействуют на их организм? Со стороны казалось, что они просто погружают свою духовную энергию в тело пациента, но все остальные тонкости ускользали от моего взгляда. А ведь весь секрет был как раз в этом — Конечно, тут ещё играло то, что духовная энергия целителей имела определённый, скажем так, состав, который позволял ей не конфликтовать с энергией пациента, но далеко не только это позволяло делать им то, что они делали. Мне бы понять хотя бы основные принципы, чтобы попытаться их совместить с тем, что удаётся с помощью массажных техник моего рода. Возможно, тогда я смогу значительно поднять не только свои боевые способности, но и эффективность массажных техник, К сожалению, моя духовная энергия совсем не подходила для классического исцеления, а значит, надо пробовать другие методы. Я уже нашел применение массажу в боевом направлении, так что вполне возможно у этих техник куда больше граней, чем принято считать. От размышлений меня отвлек едва слышный треск ветки. Подготавливаясь к ночлегу, я обеспечил себя в том числе артефактной защитой, которая позволяла скрыться от зверей лабиринта. Но, к сожалению, божественный лабиринт — вещь очень изменчивая — и полностью полагаться лишь на артефакты было нельзя. Поэтому даже сон проходил в полглаза, чтобы не пропустить неожиданное нападение. Тем более не только звери были опасны в лабиринте. Я делал вид, что ничего не услышал, и продолжал под светом от небольшого костра делать записи в блокноте, как и до этого. Всем своим видом я показывал, что увлечён этим процессом. А так как контуры защитного артефакта пока никто не потревожил, мне вроде как и беспокоиться не стоило. Вот только в полученном после ассимиляции ядра белой змеи вибрационное восприятие говорило мне о том, что рядом находится одно существо. Я столько времени тренировал его, что теперь мог не только определить, откуда именно идут эти ощущения, но и примерное расположение противника и его размеры. И вот сейчас получалось, что ко мне подкрадывался кто-то, близкий по размерам к человеку. То, что он именно крадется, уже довольно красноречиво говорило о том, что приближается он ко мне не с добрыми намерениями. Даже если предположить, что это другой практик, то вот так напрашиваться к костру в нашей среде было не принято. Понятное дело, что даже я в глазах другого практика мог казаться опасным противником, и попытка разведки могла помочь хотя бы приблизительно определить силы другого человека. Вот только если хотят поговорить, вот так не продолжают красться. «Хотя...» Красться было довольно условным. Не знаю, кем был этот таинственный практик, решивший потревожить мой покой, но, похоже, по лесу передвигаться он не умел, так как его не только не потревожила хрустнувшая под ногой ветка, но он и дальше продолжал кружить вокруг меня, порозеревая ветки и корни. Да, это было довольно тихо, и, возможно, кто-то другой этого не заметил бы, но для меня слишком явно было видно, что навыки этого неизвестного далеки от хороших. тот даже зверь беспокоится таким поведением — А ведь у них органы чувств куда острее человеческих. И вот этот кто-то замирает в паре метров от границы артефактной защиты. Вот только от защиты там на самом деле очень мало что есть. Скорее это контрсигнализирующий о прорыве, чем реально могущее кого-то удержать пелена. Мне в это время приходилось прикладывать усилия, чтобы ничем не выдать свою осведомлённость о таинственном ночном госте. А это не так-то и просто. Ведь необходимо не только контролировать неизвестного и готовиться к его возможному нападению, но и продолжать делать видимость записей, чтобы его не насторожить раньше времени. Хорошо еще, что я все фиксировал в условных обозначениях, понятных только мне. Так как у меня было много сестер, то так уж получается, что любые мои записи могли попасть в их руки и быть прочитаны. Вот из-за такого я не мог вести никаких личных записей, чтобы они не стали достоянием всей родни. Поэтому я взял из одной из книг символы, совместил их с десятком других и вскоре, можно сказать, создал собственный язык, на смеси сразу нескольких. Так-то, по идее, детская игра, но она увлекла меня, а потом мои записи стали настолько мудрёными, что уже и не пытался их прочесть. Потом-то я от этого ушёл, но предварительные записи часто делал в подобной шифровке. «Это пригодилось сейчас». Ведь даже если этот неизвестный обладает достаточно острым зрением, он всё равно не поймёт, пишу ли я что-то осмысленное. Вроде бы мелочь, но из таких мелочей создаётся образ, который не должен вызвать ни у кого подозрений. И вот, наконец-то, наблюдающий за мной незнакомец делает несколько стремительных шагов вперёд. Света костра достаточно, чтобы я смог увидеть, кто именно вышел ко мне, и только это спасает его от моих ножей. «Ты?» — удивлённо воскликнул я.